Часть 3. Подземелье. Глава 1. Господи, как же всё это рассказать? Год миновал после той страшной ночи, но ничего не забылось и не сгладилось, как будто не просто отложилось в памяти, а запечатлено как в камне. Можно даже потрогать эти письмена, явственно ощутив каждую шероховатость, оставленную резцом. Только трогать не хочется. В детстве мне часто снилось, что я живу в маленьком деревянном домике на берегу быстрой реки. Одинокое старое дерево сразу за оградой низко склоняется над водой, купая в ней свои ветви. Вот я перебираюсь с берега на этот ствол, ступая босыми ногами по шершавой коре. Сажусь на середине и опускаю ноги в реку. Тёплый поток мягко толкает меня в пятки, журчит вокруг них, выталкивая ступни из воды. Мне щекотно и приятно. Я снова и снова погружаю ноги в воду. Сон этот был настолько ярким и зримым, наполненным красками, звуками и ощущениями, что на утро я просыпался в полной уверенности, что сейчас подбегу к окну и увижу там своё дерево. Но за окном маячил облезлый бетонный забор воинской части, и не было никакой реки. А я полдня проводил в стране раздвоенности, не понимая, который из миров более реален тот, который я вижу сейчас, или тот, из которого я вернулся. Нечто подобное и сейчас. Я всё помню. шершавую грубость обдирающих ладоней кирпичей, тяжесть безжизненного тела Риты, сырой запах свежей крови и сдавлинный хрип раненого волка за моим затылком. Всё это заставляет меня поверить в реальность случившегося, но разум сопротивляется. Мне хочется, как в детстве, подбежать к окну и увидеть облезлый бетонный забор. Сейчас я хочу видеть забор Мы выехали через полчаса. Почти всё это время Кузьма проговорил с дедом Трепузом. Они вообще вели себя странно. Разбуженный Дуней, дед вышел на веранду и с минуту оба стояли молча разглядывая друг друга. Затем одновременно сделали шаг навстречу и обнялись как близкие родственники. Дед увёл Кузьму в горницу, и там они, как я мог видеть через полуоткрытые двери, долго разговаривали. Причём больше говорил дед. Он словно адъютант докладывал обстановку старшему по званию, а Кузьма внимал, наклонив голову. «Я и не представлял, что дед может быть таким разговорчивым». Закончив доклад, дед Трипус достал из шкафа тяжелый сверток. В нем были ножи. Странные, словно предназначенные для метания. Внизу из рукояток, напротив основных, торчали лезвия поменьше. Кузьма отложил несколько ножей в сторону, и вверху, вверху, вверху, вверху, Остальные завернул обратно в трепицу и сунул за пазуху. Во дворе дед Трепус отвёл меня в сторонку. Привези его обязательно, кивнул он в сторону Кузьмы. Просьба была странная, но я кивнул, нестраней ножи за пазухой и Кузьмы. В путь мы отправились на BMW Риты. За моим драндулетом идти было далеко, а ключи от машины Виталик вместе с сумочкой оставил у нас. Настолько был уверен, что Рита уже завтра вернётся живой и невредимой. Кузьма этой уверенности не разделял. В машину он сел мрачный. Я всё знаю, присек он мою попытку рассказать о событиях последних дней. Рита каждый день писала отчёт и высылала его на наш домашний компьютер вместе с диктофонными записями. Наверное, опасалась, что их могут отобрать, вздохнул он. А у меня на конференции был ноутбук с доступом в интернет. Любопытство ради зашёл в свой почтовый ящик, вижу, стал читать. Мне следовало приехать, когда узнал, что вас обстреляли. Оглянулся он на разбитое заднее стекло. Но в тот день было пленарное заседание и моё выступление. Он помолчал. Я стал звонить ей на сотовый ещё из аэропорта. Когда не ответила, нанял такси до Горки. Дорогой тоже звонил. Зачем же ты бросил её одну, хотел спросить я, но не стал. Сейчас это было не к месту. Мы тихо ехали по пустынным улицам Горки. Нигде не было ни души, совсем никого. Даже в таких городках, как Горка, всегда найдётся пара другая гуляк, шатающихся за полночь. Сейчас не было, город словно вымер. Дома вдоль улицы зловеще чернели проёмами окон, даже уличные фонари не горели. Только огромный бледный диск полной луны висел над крышами домов, заливая притихший город своим зыбким неживым светом. Мы остановились у небольшого аккуратного домика из белого кирпича на окраинной улице. Ограда вокруг домика тоже была непоместно аккуратной, в пылисаднике росли цветы. В окнах горел свет. Наверное, это был единственный дом в горке, где ещё не спали. Кузьма решительно открыл калитку, И нажал кнопку звонка. Кто ест? спросил из-за двери звонкий мужской голос. Нех бенди похваленный Иисус Христос, откликнулся Кузьма. Проше, ответили за дверью и залезли за замком. Внутри я с любопытством разглядел хозяина. На вид ему было столько же, сколько мне, высокий и худой, лицо бледное. Последнее, возможно, казалось из-за одежды. Настоятель костёла Святой Магдалина, отец Веслов Был одет в чёрную рубашку и такие же чёрные брюки. Он проводил нас в зал, где Кузьма без долгих церемоний сел за стол и выставил плоскую бутылку виски. Ксёнс, будто именно затем он и ждал гостей, без слов достал из секции три толстостенных стакана. Кузьма разлил, мы молча выпили. Мне мучительно захотелось курить, но я сдержался. С портрета на стене на меня хмуро смотрел лысый мужик в монашеской одежде. Неподалеку висел большой крест, а под ним на столике, сложив руки, стояла фарфоровая Божья Матерь. «Мне нужен план монастыря, пан Веслов», — сказал Кузьма, — «срочно». «План? Схема, карта, не знаю, что у вас есть, с обозначением всех потайных помещений подземелья». «Нема плана», — развел руками Ксенц. «Кто пану сказал, что маю?» Кузьма помрачнел. Отец Веслов сощурился. «Пана зовут Кузьма Телюк? Тот пан, что нашел Грааль и отвез его еретикам, вместо того, чтобы вернуть апостольской церкви, сейчас поныщет сокровища? Для кого?» «Откуда знаешь, мое имя нигде не публиковали?» «Интернет, отчеты конференции, знам пана». «А я думал, фотографируют на память», — усмехнулся Кузьма. Встал и подошел к портрету на стене, несколько секунд рассматривал. «Я тоже знам пана», — сказал, не оборачиваясь. И тоже посредством интернета. Позволю себе спросить, что делает в этой глуши выпускник папского Григорианского университета, этой кузницы ватиканских епископов. Зачем Весла в Готенкапский, потом к боковой ветвиславного Чатрикжэба, рода магнатов Чешкевичи, будущий блестящий католический прилад, приехал в Горку? Я едва не подпрыгнул, услышав полную фамилию Ксёнза, а мы со Стасом мучились Мои предки тоже когда-то убрали половинку фамилии, чтобы замаскироваться. На лицо отца веслого сейчас лучше было не смотреть, а Кузьма продолжал. Что ж вы, святой отец, только портретик основателя ордена Игнатия Лойолы вывесили? А где тридцать третий генеральный настоятель Общества Иисуса, или для краткости генерал Питер Ханс Кольвинбах? Каким ветром занесло иезуитов в тихую провинцию, в то время как орден отважно покоряет Ранее не паханые католической церковью просторы Сибири. Если общество основано для служения единому Богу и его церкви под водительством Христова викария на земле, что привело сюда его священника. Кузьма вернулся к столу. Вот что, пан Веслов, тебя мама в детстве как звала, Весю? Ты Весю мне турусы не разводи. План у тебя есть, не может не быть. А я сюда не за вашими сокровищами приехал. «Я сокровищ не ищу, мне Играаль подбросили, с ним потом столько беды было. У меня здесь похитили жену, женщину, которую я люблю больше своей жизни, и спрятали где-то в монастыре. Если для того, чтобы ее найти, мне понадобится взорвать этот чертов монастырь, я это сделаю». «Понял», — грохнул он кулаком по столу. Стакан Ксенза подпрыгнул и опрокинулся. «И мне плевать, что ты там прячешь». Ксён с трясущимися руками поставил стакан обратно. Че кам пан чекам, он выскочил из комнаты и почти тут же появился обратно, прижимая к груди бумаги. Али пан, я хотя в бы забачить, хочешь увидишь, собирайся. Ксён сбросил бумаги на стол и убежал. Кузьма развернул и встал рядом. Вот и план, а говорил не мам, передразнил Кузьма и указал мне на штамп в углу большой ксерокопии. Я кивнул. Снова библиотека Ватикана. А это что? Он развернул ещё одну копию и пробежал её глазами, подал мне. Я едва бросив взгляд на старинные завитушки быстрого почерка, сунул бумагу за пазуху, затем спрятал руки в карман. В комнате появился отец Весла с сумкой. У меня чесались кулаки врезать этой святой невинности. Вокруг монастыря, как и на улицах города, было пустынно. Мне не понадобилось даже ковырять замок храма отверткой. Дверь оказалась приоткрытой. Уже привычным путем мы поднялись на второй этаж, прошли коридорами. В ночной тишине гулко отдавались наши торопливые шаги. В этот раз никто ни от кого не таился. Отстылой тишины покинутого людьми здания было не по себе. И я с трудом унял холодные мурашки, побежавшие по телу. По знакомой лестнице мы спустились в подвал. В подвал. Дверь в него также болталась на петлях, что было кстати, ключи остались в сумочке Риты, про них я просто забыл. В подвале Ксенц достал из сумки большой фонарь. Его мощный луч, куда там нашим маленьким, выхватил из темноты кирпичные стены, низкий каменный свод, ниши вдоль правой стены. Это был все тот же подвал, в котором мы с Ритой и Дуней бродили две ночи тому, но что-то в нем сейчас было не так. Я забрал фонарь у отца Веслова, Медленно прошёлся мощным лучом по стенам и сводам, но так и не понял, почему меня посетило такое ощущение. Кузьма пошарил лучиком по стене, нашёл выключатель, щёлкнул. Свет не загорелся. Наверное, электричество отключили во всём здании. "Показывай", повернулся Кузьма ко мне. Мы повторили путь, которым шли в ту ночь, только медленно. У каждого поворота коридора Кузьма сверялся с планом. Он не только осматривал пустые углы и тупички, но время от времени простукивал стены здоровенным гвоздодёром, которые, как и нажи, Кузьма переложил их в машине, оказался у него в сумке. Когда мы поднялись в комнату, где прятали апостолов, решётка её также оказалась незапертой. Он сдвинул в сторону всё ещё валявшиеся здесь ветхие рагожи и простучал пол. Везде звук был чистый, однотонный. По тайных пустот не обнаруживалось. Когда мы вернулись обратно в свой сытый подвальный зал, Кузьма без слов вернул бумагу к Сёнзу. Я и предполагал, что по тайных комнат на строительном плане не будет, пояснил, доставая сигареты. Но всё-таки надежда была. Может, здесь их и нет, спросил я. "Есть", коротко отозвался Кузьма, выхнув дымком. "Не может не быть. Не мне объяснять историку, что такое 17-й век на этой земле и почему тогда даже храмы крепости строили". Здесь не только тайные комнаты, здесь и подземный ход к крике обязательно должен быть. Ход, конечно, давно обвалился, заключил он ожесточённо затягиваясь. А вот нечто вроде склепа. Бросив окурок, он забрал у безропотного Ксён за его фонарь и двинулся прежним маршрутом, в этот раз внимательно осматривая не только стены, но и пол с потолками. В одном из коридоров он вдруг остановился, светя вниз, присел и движением руки подозвал меня. «Скажи, историк», — спросил снова, называя меня по профессии, «в другое время это дорого бы ему стоило». «Для чего в полу подвала монастыря эта канавка?» Я глянул через его плечо. Канавка имела форму дуги и была полукруглой в сечении, неглубокая. «Может, дренаж? Для стока избытка влаги?» «Ага», — весело отозвался Кузьма, вставая. «Поэтому ее и закруглили, чтобы в воде было веселее стекать». Он пошарил лучом фонаря по стенам, И высветил круглое металлическое кольцо, вделанное в кирпич. Взялся за него. Помоги, Аким. Вдвоём мы что было сил потянули кольцо на себя, и оно вдруг поддалось. Послышался тяжёлый скрип камня о камень, и стена перед нами вдруг начала раскрываться, показав на срезе кирпичную кладку, схваченную железными скрепами. Нижний край каменной створки полз по самому полу, и я сразу понял, откуда там канавка. Древний мастер использовал гениально простой метод для открытия тяжёлой каменной двери. Подложил под нижний край каменный шард для качения. А луч фонаря упал в развёрсттый проём, и я отшатнулся. Из темноты на меня смотрело строгое бородатое лицо. Фонарь в руке кузмы поплыл в сторону. В пятне света одно за другим стали возникать лица: суровые, вопрошающие, молящие. сложенные на груди и воздетые в молитве руки, руки с зажатыми в них свитками ключами, руки поднятые для благословения. Пан Иисус, без церемонно растолкав нас ксёнс, протиснулся внутрь и побежал вдоль ряда статуй. Свентй Пётр, Свентй Маттей, Свентй Павел, Свентй Ян. Он гладил их по рукам и лицам, целовал и смеялся. Затем бухнулся на колени и размашисто перекрестившись ладонью, забормотал молитву. Мы молча вошли следом. Потайная комната оказалась узкой и длинной. Чуть ли не во всю её длину стояли у стены 12 фигур, бородатые лица. Только одно оказалось без растительности, лохматые и лысые головы. Позолота на лицах и одежде тускло блестела. Я не удержался и потрогал ближайшую статую. Она оказалась гладкой и тёплой. Тогда я обхватил её и попытался приподнять. Статуя поддалась удивительно легко. Несмотря на неподходящий момент, я едва не рассмеялся. Дерево, они всё-таки оказались деревянными. Ксёнц, закончив молиться, вскочил на ноги и вдруг схватил ближайшую статую и аккуратно уложил её на пол лицом кверху. Глянул на основание. Ниц «Не немо. Он бежал вдоль строя, укладывая статуи на пол одна за другой. Ниц «Не немо, ниц немо. Кузьма присел возле одной из поваленных статуй, посветил фонариком в основание. Луч выхватил широкое круглое отверстие, сделанное, видно, для облегчения веса скульптуры или для закрепления её на более прочном основании. Айда Доминик. Это, конечно же, придумал Доминик спрятать сокровища внутри деревянных статуй. Все ведь и так были уверены, что они из золота и серебра. Кто-то не только нашёл статуи, но и разгадал их секрет. В комнате не было ничего, кроме деревянных апостолов. Кузьма встал и пошёл вдоль ряда поваленных статуй, осторожно переступая через них и тщательно высвечивая лучом фонаря оголившуюся стену. Несколько раз он останавливался и простукивал кирпичную кладку своим гвоздодёром. Кирпич отзывался знакомым звуком, пустот за ним не обнаруживалось. Закончив, Кузьма подошёл к огне и трясущимися руками достал из кармана сигареты. Здесь её тоже нет. Я очнулся. Что бы ни случилось, мы пришли сюда не за сокровищами. Может, есть ещё одна потайная комната. Он жадно затянулся и замотал головой. Желобка на полу больше нигде нет. А если Рита вообще не в монастыре? Здесь, сказал, выдохнув дым. Я знаю. Откуда? Хотел спросить я, но промолчал. Закурил. Никотин ударил в мою очумевшую голову, а дурманинную недавней выпивкой. Всё вокруг на мгновение поплыло. Вдруг привиделась недостроенная стена, трое каменщиков торопливо закладывающие полукруглую нишу кирпичами. Не замуровали же её здесь. Что? Он схватил меня за руку, больно сжал и вдруг отшвырнув в сторону сигарету, выбежал в коридор. Я мгновенно сообразив, ринулся следом. В сводчатом зале мы остановились полосуи лучами фонарей кирпичные стены, и я вдруг понял, что мне показалось здесь странным. Той ночью, 2 дня назад, ниши были на обеих стенах, симметричные. Сюда я подбежал к левой стене, здесь. Кузьма провёл пальцами по шву между кирпичами, свежее. Несколькими резкими ударами гвоздодёра он выбил внутреннейший верхний кирпич, затем крюком инструмента стал сбрасывать из стальные на пол подвала перед собой. Как только отверстие стало шире, я стал помогать. Шершавые кирпичи больно обдирали руки, но сейчас было не до того. Откуда-то из темноты возник пан Веслов и стал тоже выламывать кирпичи. В подвале стоял грохот, пыль плясала в воздухе, оседая на наших потных лицах, а мы всё бросали и бросали кирпичи на пол. В нише стояли мешки, высокие, узкие, пошитые из почерневшей от времени толстой кожи. Мы с Кузьмой выволокли на свет ближайший. Кузьма дрожащими руками распахнул горловину. Что это? Я осторожно взял изо в ладони гладкий жёлтый кружок, подсветил фонариком. Златник Владимира Святославовича, более известного как Красное Солнышко, равноапостольного крестителя Руси. Редкая монета, в специальной литературе описано 11 экземпляров, фактически их всего 6, и все в Эрмитаже. Самый подделываемый в СССР артефакт. Дорогая, даже трудно оценить. 2 года назад серебряник Владимира, их известно свыше 400, российский музей купил за 4000 долларов. А это протянул он мне ещё один кружок. Византийская на мисма, золотой и перпир Алексея Комнина. Это не такая дорогая. Номизматическая коллекция. Кузьма ссыпал монеты обратно. Мы вытащили из ниши все 12 тяжёлых кожаных мешков. Ксёнz действительно помогал нам. В мешках были монеты Золотые, английские, нобли португалы, различные дукаты, серебряные, их было гораздо больше, таллеры, гульдены, двойные таллеры и половинные. В части мешков оказалась столовая посуда, золотая и серебряная. Большие блюда, не влезавшие в узкие мешки, были скручены трубкой. Попадались кубки, золотые и серебряные, усыпанные драгоценными камнями, пряжки туфель, подвески. В трёх мешках оказалось оружие. холодные шпаги и сабли в дорогих ножнах и с рукоятками, усыпанными камнями, огнестрельные, отделанные золотом и серебром, кремнёвые пистолеты, сокровища магнатов Чешкевичи, того, что бы мы боялись увидеть в мешках не оказалось. Окинув ошалевшим взглядом устроенный нами развал, Кузьма торопливо пошёл вдоль стены, подсвечивая себе фонарём и постукивая гвоздодёром. Когда кирпич отозвался глухим звуком, Присел и стал внимательно изучать кладку, и вдруг ожесточённо ударил в неё стальным крюком. Я кинулся на помощь.